Глава 17. Прямо по пятам. Чарльз Люк сидел на краю стола в кабинете инспектора уголовного розыска в новом полицейском участке на Тейлор-стрит, где он провел последний час. Люк прижимал телефонную трубку к уху и напоминал большого черного кота. Его голова клонилась на бок, а в глазах съели искорки веселого удовольствия. Голос на другом конце линии принадлежал его непосредственному начальнику, главному суперинтенданту Джову, и хоть и был по обыкновению грубоватым, звучал довольно мирно. «Парни из лаборатории возвращаются на Кеннел-Роуд», — докладывал Люк. «Предварительный рапорт об идентификации автобуса положительный. Сейчас ко мне подъедет мистер Оутс, и мы с ним обсудим повестку завтрашней вечерней конференции». Он ссылался на помощника комиссара и конференцию, на которой планировалось объявить об успешном расследовании целой серии убийств. «Прошу держать меня в курсе. Ты уже нашел того парнишку?» «Главного свидетеля?» «Киндеру нужно голову открутить за то, что он выпустил его на свободу». «Это вы об Уэтерфилде? «Нет, его еще не нашли». Но «Я не думаю, что с ним будут какие-то проблемы. Мы его отыщем». «А Киндер, между прочим, хорошо поработал с ним». Показания дали нам кучу зацепок этого Уотерфилда. Я знаю, у меня на столе лежит копия рапорта. Кстати, Чарли... Да. Люк навострил уши. Использование уменьшительного имени было многообещающим знаком. Так вот, Чарли, я тут снова смотрел твою карту с пометками и флажками. Джоф извинялся хотя и в характерной для него манере. Одним словом, я готов изменить свое мнение. Фактически, я, глядя на нее, можно сказать, прозрел. — Что вы имеете в виду? Люк сжал кулак, стараясь избежать любого открытого проявления радости. — Ты помнишь дилера машин из Кента? Очевидно, старик сейчас лукаво усмехался. — Джозеф Паунд, чей труп был найден в карьере? Чуть позже какой-то мальчик нашел его портмоне в районе Гарден-Грин. — Да. Речь идет о нем. Когда я знакомился с показаниями Уоттерфилда, что-то в голове щелкнуло, и мне захотелось перечитать протокол, подписанный вдовой. Джов гордился своей памятью, которая действительно была замечательной. Так вот, Чат Ходер тоже там упоминается. Так звали Щеголя, с которым ее муж пил в баре. Они познакомились там вечером, накануне преступления. «Точно?» Восхищенно удивленное восклицание Люка было просто гениальным. Похоже, оно очень понравилось его начальнику. «Это факт?» – гордо ответил Джофф. «Все отчеты лежат передо мной. Объединив несколько дел, ты зацепил большую рыбу, мой мальчик. Я буду счастлив, когда ты арестуешь серийную убийцу такого масштаба. Но не забывай об осторожности. Если ты прав и этот тип отметился на Черч Роуд, тебе придется иметь дело с безумцем, который снова может открыть стрельбу». Не рискуй жизнью своих подчиненных. У нас в участках и так не хватает людей. — Я понял вас, — медленно ответил Люк. — Не знаю, насколько верной будет наша догадка. Мистер Кэмпион выстраивает собственную версию, но... Старина Кэмпион! В голосе Джова послышались нотки вины. — Днем у нас состоялась беседа. Так значит, он зашел повидаться с тобой. Я не знал, что он направится к тебе. С тех пор мы были с ним неразлучны. К своему удовольствию Чарльзу удалось обойтись без упреков. Кэмпион сейчас покинул участок, уехал, но я не знаю, куда именно. Он что-то пробормотал себе под нос и уже в следующем мгновении испарился. «Это Алберт», — весело отозвался Джофф. «Он вернется. Скорее всего, побежал проверять свою идею. Ну, удачи вам, парни. Однако я по-прежнему думаю, что ты зря пытаешься связать все дела по убийствам с твоим конкретным случаем. Там не хватает доказательств даже для одного из них». Сосредоточь внимание на самых перспективных делах и забудь пока об остальных. Те старики, Летиция и Реджиналд Фишеры, могли действительно улететь в Южную Африку. Я не стал бы тратить на них время. Возможно, вы и правы. Хотя мы нашли в гараже одну вещь, которая напомнила мне об этой супружеской паре. Вы помните, их премьяница говорила, что она отправила тете белую сумку? Какую-то особенную? — С отличительными признаками? — Нет, такие продаются в сотнях магазинов. Тогда я точно оставил бы их дело в покое. На твоей тарелке и так достаточно дичи. Я слышал, Дон расследует дело об убийстве на Морнингтон Террас. Это замечательный шанс взять стрелка. Инспектор уже наткнулся на что-то интересное. — Ничего существенного, но все идет по плану. Дон сейчас беседует с подругой Чат Ходера. Ее зовут Эдна Катер, а она управляет клубом «Миджет». Я знаю, уже ознакомился с рапортом. Она была подругой преступника, но все ее показания очень сомнительные, никаких реальных доказательств. Однако я больше тебя не сдерживаю. Попроси Дона выяснить другие клички убийцы. Мы не имеем на чат Ходера и Хокера никакой систематизированной информации» но такой парень мог иметь полдюжины других фамилий, и всегда есть шанс, что под одной из них его сажали в тюрьму. Он повесил трубку, и Люк, опустив синеватый подбородок на грудь, удовлетворенно усмехнулся. Забрав со стола папку, он направился в соседний кабинет, где главный инспектор Дон в присутствии секретаря и сержанта вел допрос Эдны Катер. Она сидела в кресле перед столом выпрямив спину спину». Из-за строгой прически и делового платья Создавалось впечатление, будто на ней была военная форма для женщин. Люк с первого взгляда распознал, с каким типом женщины они имеют дело. Не очень плохим, но по его опыту достаточно трудным в общении. Эдна старалась выглядеть крутой и непреклонной. Однако она была сильно напугана и маскировала страх формальными ответами. дунвил обстоятельный допрос. Убирая стол с сильными руками, он не сводил взгляда с лица женщины. — Что вы еще можете рассказать о бочках? — спросил он, услышав Гилюка. Как именно Чад ходр описывал с... эту стену из бочек, за которой стояла машина? Вы хорошо помните его слова? Он говорил, какого цвета они были. — Кажется, Джерри сказал, что бочки были черными. Она с удивлением посмотрела на следователя. Я вообще не верила в их существование. Думаю, тот парень, который сопровождал его и который дал потом свои показания, не понимал характера Джерри. Чатходер романтик, рассказывая свою историю, он не ждал, что мы ему поверим. «Вы хотите сказать, что он был отъявленным лгуном?» «Нет, я такого не говорила», — ответила женщина. «Он просто делал вещи более забавными». Она безмолвно умоляла понять ее. Просьба в ее глазах не сочеталась с макияжем. Вы должны были встречать подобных мужчин. Они очаровательны, с деньгами, из хороших семей. Разве Чад из хорошей семьи? Вы знали его родственников? Нет. Я уже говорила, что не знакома с его родней. Мы с ним поддерживали отношения почти пять лет, но я даже не знаю, имеет ли он родственников. Джерри всегда молчала о своей личной жизни. Некоторые люди так и поступают. «А почему же тогда вы утверждаете, что он из хорошей семьи?» «Ну, потому что это же очевидно! Он прекрасно воспитан, уверен в себе, знает толк в одежде и умеет быть щедрым». «Вы находили его привлекательным?» «Да, я любила его». Дон повернулся к люку, который сел в кресло у его стола. Суперинтендант отличался не только мощным телом и пронизывающим взглядом, но и прямым подходом к женщинам, что нечасто встречается среди полицейских. — Вы все еще чувствуете привязанность к нему? — спросил он. — Даже после его бегства от вас этим вечером? Эдна пожала плечами. — Я отношусь к его поступкам спокойно. Мне было приятно увидеться с ним. Он не показывался уже пару месяцев. — А что вы думаете о нем сейчас, вот прямо в эту минуту? — Я думаю, что если он сядет в тюрьму, у него не останется никого из близких, кроме меня. — Я буду помогать ему всем, чем смогу. — А вы знаете, почему мы его разыскиваем? — Я догадываюсь. — Догадываетесь? — с удивлением спросил Люк. — А можете поделиться с нами этой догадкой? Мы никому о ней не расскажем. — Даже если расскажете, мне лично все равно. На ее лице появилась вызывающая улыбка. «Я думаю, что Уоррен Торрендон написал заявление в суд. Наверное, Джерри обещал починить его машину и снял с нее несколько мелких деталей. Я не знаю, что произошло между ними, и не мне судить Чад Ходера, но на вашем месте и не стало бы обвинять его в вымышленных преступлениях. Вы сначала выслушайте его и попытайтесь понять, кто из этих двоих мужчин наиболее вменяем». Люк молча смотрел на нее, казалось, он никак не мог принять какое-то решение. «Давайте сменим тему», — вымолвил он наконец. «Надеюсь, мы не очень расстроим вас, мисс Кэттер. Вы когда-нибудь видели это прежде?» Он выдвинул ящик стола и вытащил предмет, обернутый в коричневую бумагу. Сняв обертку, Люк выложил на стол остатки белой сумочки, которую принес с собой со свалки. Эдна бесстрастно взглянул на нее и слегка покачала головой, Но внезапно что-то в ее рваных складках привлекло ее внимание. Она протянула руку, но не взяла вещь, а развернула ее на столе и провела указательным пальцем по маленьким дырочкам в нижней части сумки. «Я не совсем уверена», — сказала она.